Глава 25. Начинаем. Путь до бережка я благополучно проспал, и ничуть в этом не разочаровался. Еще перед тем, как выбраться из ничков, мы заехали прикупить еды. В основном походной, которая долго не портилась. Всяческая солонина, сушеное мясо, немного хлеба на сейчас и сухарей на потом. Запас еды обошелся относительно недорого, на уровне еды на троих в таверне. Зато теперь в телеге вместе с нами тряслись еще и бочонки. Насчет воды вопросов у меня не было. Река поблизости, свежая влага всегда в достатке. А при необходимости можно будет и канал прокопать, но только не своими руками. Я поймал себя на мысли, что пытаюсь реализовать свою идею уже чужими руками, несмотря на то, что на самом деле попытка эта связана лишь с объемом задачи. Ведь кто-то уже копал каналы и похоронил немало людей. Что-то подобное я однажды слышал. И быть таким же деспотом, который похоронит на стройках десятки и сотни, я не хотел. Тележка неспешно двигалась дальше. Бочонки и прочий груз мы расставили так, чтобы ничего не попадало и не могло ни пролиться, ни рассыпаться. Поэтому я не беспокоился за то, что мы можем что-то потерять. Наоборот, возможности мои сейчас полностью переключились на мыслительные процессы. Надо же, мыслительные процессы. Выгляжу я лет на шестнадцать, как сказал мне отшельник. Но только что-то не кажется мне, что речь моя принадлежит совсем другому человеку. Только стоит ли об этом задумываться? Я нервно поежился. Похоже, что со мной связано немало странностей, потому что есть какие-то странные нестыковки. Надо постараться вспомнить как можно больше о прошлом. Но сделать это помогут только в городе. Только люди, которые хорошо знают историю. Или знают меня. Быть сможет. «Хороший жеребец», — вдруг сказал Аврон, на миг вырвав меня из дремы. «Угу», — невнятно отозвался я, приоткрыл глаза и убедился в том, что рядом сидит наемник, который прикрывает нас от всяческих напастей. Свои деньги он отработал сполна, но получил по итогу гораздо больше, чем мы могли себе позволить. Хорошо, что спонсором в данном случае выступили те двое, при помощи волков. Ха, забавное везение, хотя и трагическое в некоторой степени. Зато теперь у нас есть достаточное количество припасов, и когда мы прибыли в бережок, я уже совершенно по-другому смотрел на эту крохотную, чудом незаброшенную деревню. В сравнении с ничками здесь была абсолютно депрессивная атмосфера. Два старика и еще четыре жителя. Это не деревня. Но зато здесь можно было найти необходимый нам камень. Правда, находился он исключительно в фундаментах сгоревших домов. «А еще кроме камня...» Словом, дома я рассматривал исключительно как источник хорошего строительного материала. В идеале было бы найти какой-нибудь кирпичный дом, но только вот раствор сделать было не из чего, не глину же использовать. В бережке Конральд от нас отклеился и сразу же ушел к себе. Зато наше появление с лошадью и на телеге вызвало настоящий фурор. Жеребенка узнали многие». Но нам предстояло решить неприятный вопрос. Неприятный именно для себя, потому что при продаже же ребенка Тауда намекнула, что не стоит напоминать жителям прежней деревни о том, что она жива. Наше детективное приключение вроде бы как и осталось позади, но при этом мы не получили ответов на нужные вопросы. Я больше переживал за сохранность средств, которые мы забрали с дороги. Конральд тоже был занят деньгами. А потому основные вопросы так и остались незаданными. О том, что мы сами внезапно развернули расследование в другую сторону, похоронив его, я подумал лишь в момент, когда спрыгнул с телеги в бережке. Как-то некрасиво получалось по отношению к тому человеку, который лежал четвертым вместе с семьей деревенского старосты. Таинственное тело, которое подбросили, и теперь его останки покоились в земле». Не проверить, кто это был, не спросить, а кого. Возвращаться в нички и задавать Тауди новые вопросы, она уже придумает ответ, который устроит всех. Я попытался забить это чувство беспокойства поглубже, чтобы оно не мешало мне думать о светлом будущем. Местные, удивленные тем, что мы раздобыли довольно много интересного, а также нашли лошадь старосты, не сопротивлялись нашему желанию разобрать старые дома. Более того, когда мы сказали волшебную фразу ⁇ А вот в ничках такого нет ⁇ все сомнения в миг были сняты. ⁇ Помочь мы вам не сможем, муж простить ⁇ седовласая женщина раскланялась, отходя от меня подальше. ⁇ «Ну и препятствовать вам не будем. Делайте, чего пожелаете. Но к моменту нашего появления было уже поздно, поэтому наемник пригласил нас переночевать, как и в прошлый раз, к себе на двор. Еды, правда, уже не было, так что мы разделили часть припасов, которые привезли с собой из ничков. Посреди ночи Конральд растолкал меня и попросил разделить содержимое сумки. В от Аврона мы вынули часть денег, и наемник отправил меня обратно. Куда он спрятал свою долю, я узнать не смог. На следующее утро в деревне мы раздобыли молоток и небольшой ломик, изогнутую металлическую пластину, непонятно на что похожую. Вместе с Авроном мы оседлали верх первого сгоревшего дома и довольно быстро принялись его разбирать. Помогало то, что полностью сгорела крыша. Мне не требовалось особенно много ловкости, чтобы просто сидеть верхом на бревне, поддевать ломиком край соседнего, а потом при помощи Аврона скидывать бревно вниз. Так мы снимали несколько рядов, а потом спускались вниз сами, уносили их в сторону и складировали на краю деревни. Радости местных не было предела. «Знали бы мы, что вы так ловко за дело возьмете, мы бы дрова не покупали у торговца». Прошамкала старушка, а ее супруг с уже малость зажившим лицом усердно кивал рядом. «А тут наколем». Мой план продавать базовые ресурсы едва не дал трещину, как рядом появился Конральд. Он вышел из своего дома и строго посмотрел на старуху. «Да ты из ума выжила, что ли? От сгоревшего дома части к себе в дом тащить? К пожару! Плохая примета!» Он усердно покачал головой, а потом подмигнул мне и повторил «Очень плохая примета!» И правда!» — охнула старушка и сплюнула прямо на бревна. Наш небольшой план был спасен одной ловкой фразой, которую вовремя вернул ловкий наемник. После этого мы продолжили работать, и вскоре еще до полудня мы умудрились разобрать дом почти до основания. А ко времени, когда захотелось есть, полностью оголились доски пола. Мы ушли на перерыв, заедая приятную усталость с необычно вкусной едой, которой еще вчера такой не казалось. Выяснилось, что достаточно просто много и усердно работать, чтобы даже сухарь показался вкусным. Я смотрел на людей и думал, как они могут жить так, но, поработав всего денек, понял, что если трудиться много и упорно, времени больше ни на что не хватит. И понял, ситуацию надо менять, иначе я со своим трудолюбием и усердием попросту сгину на стройке. После перерыва мы продолжили разбирать старый дом и постепенно расколотили фундамент. От огня и старости он потрескался. Однако я заметил, что камни все же скреплялись чем-то, но на вопрос о материале услышал «Да клейной, и чем же еще?» «В отличие от бревен, которые, скорее всего, пойдут на осенние костры после уборки урожая, камни мы собрали на телегу. Первый разобранный дом дал почти полную тележку камней, и веса там было прилично, куда больше полутонны, как мне показалось, когда мы закидывали эти камни». Толстые оси, широкие колеса вместе с прочным основанием самой телеги внушали мне надежду, что вскоре я смогу перевести материал до нужного места. Оставалось надеяться, что выдержит мост и лошадь. Чтобы не тратить время зря, к вечеру мы опять разбирали верхушку, но уже второго дома. На следующим утром взялись основательно за его разборку, и, уже наученные опытом первой постройки, быстро свели на нет всю конструкцию. Фундамент же превратился в гору камня ближе к ночи. Умотанные и обливающиеся потом мы не могли сказать ни слова. Конральд иногда подходил справиться, как у нас дела, но помощи не предлагал и все же пытался поддержать добрым словом. Прочие селяне нас и вовсе не замечали. По итогу, после всего, что мы сделали, лишь третьим днем нам удалось отправиться обратно. Я снова попытался подсчитать дни, которые прошли в этом мире, но лишь понял, что июнь подходит к концу. Или и вовсе прошел. Особенно это ощущалось в те дни, когда мы сидели на стене сгоревшего дома. Теперь же мы получили материал, готовый к использованию. В бережке у нас был кров, потому что Конральт, выйдя провожать нас с тележкой полной груза, сказал «Всегда рад приютить вас», — махнул рукой и опять ушел к себе. Не успела еще деревня скрыться из виду, а местные уже занимались своими делами. Мы же с Авраном, хотя и проспали крепко всю ночь, отдохнувшими себя не ощущали. Совсем, даже немного. Ощущения были такие, точно мы подхватили страшный вирус. Ломило все тело, а жар от солнца добавлял этим ощущениям еще и странное чувство поднявшейся температуры. И все же, несмотря на все мои предвкушения, мост выдержал. Он скрипел и потрескивал, но не так, как трещит ломающаяся древесина. Скорее, как потрескивают трущиеся друг от друга детали, проскакивающие из-за рельефа поверхности. А молодой же ребец оказался довольно сильным. Разве что сразу после моста мы остановились, чтобы он передохнул и закусил свежей травой. Все же преодолеть по такому мосту сотни метров нагруженной телеги в первый раз стало для нас очень сложной задачей. Но мы с ней успешно справились и через некоторое время увидели ориентир в виде фургона. Наше долгое путешествие за камнями наконец-то закончилось. «Удивительно, но во всей моей активности не нашлось никаких ограничений, как, например, все навыки, которые доступны не сразу, а только по прошествии какого-то времени или выполнении определенной задачи. Получив камни для фундамента, я был уверен, что нас ждет отличный старт». «Начинаем?» — бодро спросил я, спрыгнув с телеги возле нашего фургона.